Глава девятнадцатая а, -а, -а Вопит то ли Вадим, то ли Тарас. Перед глазами закрытое наполовину снегом лобовое стекло. Оцепенев, таращусь в одну точку. В голове пусто, и только когда Аркадий громко спрашивает, отмираю. «Все живы. Мира, Тарас». «Нормально все, раздаются рядом голос Кочетова. В этот момент я осознаю, что сижу, прижавшись к Тарасу, и он держит меня за руку. «Урод, б... Я выйти не смогу, Аркаш! Дай задом!» Вадим матерится, дергает ручку двери. Оглушающе визжит машина, бесполезно крутятся колеса, Застряли. Вдруг нас снова ослепляет яркий свет, щурясь, вижу, как мимо проезжает что-то серое. «Вылезаем!» — нервно приказывает Аркадий. «Мира, сможешь открыть дверь?» С нашей стороны дорога, а с другой двери заблокированы снегом, поэтому Вадик и вопил. «Сейчас!» Отодвигаюсь от Тараса, тянусь к ручке, но дверь отворяется сама. «Артём!» — орёт Вадик с переднего сиденья. Ты нас чуть не грохнул, все из-за своей телки. Я молча смотрю на темный силуэт перед собой. Баев, точно он и как обычно в дурном настроении. Помочь? Холодно спрашивает, обращаясь ко мне. Иди к черту! Выдыхаю я. Я сама. Когда у тебя узкий подол платья, не так просто выйти из машины, но я бы смогла, если бы мне дали хотя бы несколько секунд. Артём! Возмущенно взвизгиваю, когда сильно руки без обхватывают меня и выдергивают из машины. Судорожно хватаю ртом холодный морозный воздух, а когда ноги касаются засыпанной снегом дороги, отталкиваю от себя Баева. «Ты спятил?» Меня разрывает от злости, ярости, собственной беспомощности. Еще мне страшно, но этот страх, велеть не прятаться или бежать, он требует оторвать Баеву голову. Хлопает дверь, и я слышу гневный рев Аркадия. «Щенок! Думаешь, все можешь?» Мягкий и доброжелательный Царулев, которому я успела проникнуться уважением и симпатией, словно исчезает без следа. Он подлетает к Артему, хватает его за лацканный пальто. Все происходит быстро. Вот я вижу разъяренного препода, который выкрикивает ругательство, а вот он уже стоит в паре метров от Баева и с ненавистью смотрит на него. А Артем, как ни в чем не бывало, смахивает снег со своего пальто. Когда именно он сбросил с себя руки Царулева? «Судя по вашему лексикону, кандидатскую или там докторскую вы тоже себе купили?» Растягивая слова, невозмутимо говорит Баев. Он полностью владеет собой. Еще и по блату попали в мою академию. Еще и девушку мою в ночь увозите. Вспоминаю вписку Шумского, когда Артём приехал, чтобы забрать меня. Аркадий сейчас чем-то походит на Стена, того тоже плющило от Баева, а Артём такой же, как и тогда. И тут до меня доходит. Драки не будет. Мира, садись в машину, мы уезжаем. Не глядя на меня, чеканит он. Никуда нас с вами не поедет, Баев. Аркадий делает шаг ко мне, он немного успокоился, но отступать не собирается. Из внедорожника вылезают Вадим с Тарасом. В перепалку не вступают, стоят у машины, которую просто так не вытащить из сугроба. Артем мельком скользит по ним взглядом и хмурится, замечая Кочетова. Это мне решать, куда и с кем поедет Мирослава. Жаль, вы не поняли этого с первого раза. Оборачиваюсь. Серебристая Егуарбаева Арбаева стоит с включенным двигателем. Пока мы сидели, застряв в сугробе, Артем развернул машину, и теперь она смотрит в сторону Академии. «Она во мне игрушка, Баев!» «Как мы будем выбираться отсюда?» Материться, Вадим, он ходит с поднятым в руке мобильным. «Тут сеть вообще хреново ловит, пропадает постоянно!» «Сднюхой, Вать. усмехается Баев. «Выбирай в следующий раз правильную компанию!» «Мира, поехали!» Последние слова он произносит жестко и безапелляционно, чего у меня срывают крышу. «А вы ничего не забыли?» Голос дрожит от возмущения. Меня спросили, чего я хочу, чего хочу я. Уже ару на обоих, совершенно потеряв самообладание. Мира, да пошли вы оба к черту, вам плевать, чего хочу я, что я стою тут на морозе, а вы, вы достали все. Запоздал, отмечаю, как от удивления вытягивается лицо цирулева, Артем темнеет лицом, это очень плохой знак для меня, а мне плевать. Разворачиваюсь и бегу к Ягуару. Ты хотел, чтобы я села в твою машину, так я сяду. Дёргаю дверцу и падаю на сиденье. А дальше, как в тумане, дёргаю рычаг и вдавливаю педаль газа. Сзади кто-то кричит, но я запрещаю себе смотреть в зеркало. Вцепляюсь в руль и верещу то ли от страха, то ли от безумной скорости, с которой мчится машина. Не знаю, сколько проходит времени, может минут, а может и десять, когда я, наконец, смотрю на спидометр. Девяносто километров. Убираю в испуге ногу с педали, машина стремительно сбрасывает скорость. В это мгновение я начинаю понимать, что натворила. Они же там остались без помощи. Господи, надо вернуться. Он меня убьет, заживо закопает. Мысли одна ужаснее другой. Проносятся в голове, но развернуть машину боюсь, просто боюсь. Я не умею толком водить. Папа учил давно на механике. Лишь разок я каталась пару лет назад на старом форде дяди. Господи, делать-то что? Я ехала на адреналине, но его уже нет во мне. Остался только страх, и темно вокруг на дороге пусто скорость двадцать километров но все равно мне кажется что я несусь когда из темноты выныривает указатель на нашу академию я без раздумий поворачиваю к кампусу и готова расплакаться от облегчения видя перед собой знакомый шлагбаум вот только как я объясню где владелец машины но на территорию я заезжаю без приключений может оставить ягуар у главного корпуса да все равно же прибьет когда поймает приговор я себе и так подписала поэтому еду к нашей общаге там оставляю машину Брелка от нее нигде не обнаруживаю, поэтому выключаю двигатель и выхожу.